Младенец замолчал, благодарно светлее лицом, и она с ясной отчетливостью увидела себя, идущей с мужем по двору их институтской клиники в отделение для родов, и вдруг ногам мокра, и она испугалась, что не дошла, и как же это, прямо тут, во дворе, ведь темно уже, и стыд перед мужем, что он при этом, но то, оказывается, отошли только воды. — но как наследник? спросил сбоку заглядывая в коляску и помогая качать ее внук Вот я погляжу его как проснется ответила павла Поликарповна. — тогда и скажу размножаемся крикнул со своей половины сосед. Он вышел из гаража в руках у него была масляная тряпка. свой теперь пациент появился жалко денег с него не возьмешь. Он даже не таился что он, никто другой, писал письмо. На ночь легли спать. Павла Поликарповна с молодыми и правнуком в комнате, алевтина Левтина Евграфьевна на кухне. Мальчик спал плохо, кричал, будил всех. Два раза обделался. Таня громыхала в прихожей тазиком, замачивая обмаранное утром. Павла Поликарповна и Алевтина Евграфьевна еле поднялись. Была суббота, внуку не на работу. Сразу после завтрака он полез на чердак за колыбелькой, в которой качались его дядя, его мать, он сам. И вот теперь предстояло его сыну. Осмотреть ее, привести в порядок, починить, подкрасить. И Павла Поликарповна попросила заодно спустить с чердака валявшуюся там где-то по отдельности все части кровать. Кровать затащили в баньку, поставили на пол подлип полка. На ночь Павла Поликарповна подтопила немного печь, и алевтина Евграфьевна легла здесь. Павла Поликарповна легла на ее место на кухне. Так и прожили лето то одна в бане, то другая. Воздуха в ней не хватало, приходилось держать дверь нараспашку, все равно, что спать на улице, и было страшно. Что-то случалось, принимались среди ночи грызть под полом мыши, шуршать чем-то и трещать. Казалось, в темноте они прямо у тебя под кроватью и прогрызаются, чтобы заскочить на нее. Павла Поликарповна, когда спала в бане, ставила свой баток у изголовья и, проснувшись от мышей, стучала им в пол. Мыши замолкали, но только она переставала стучать, тут же принимались снова грызть и трещать. И она снова стучала. И длилось это иной раз полночи. Алевтина Евграфьевна, по ее примеру, тоже нашла себе палку, тоже стучала ночами, И когда внук с семьей уехал, когда опять стали спать в доме, в комнате, с неделю, наверное, чувствовали себя как именинницы. В конце февраля в мозглую предвесеннюю оттепель спешным порядком в два буквально дня собрали деньги на проводку магистральной линии по 470 рублей с хозяина. Через месяц уже по весенней хлябе собрали еще, за отвод, за внутреннюю проводку. С кого теперь сколько, в зависимости от индивидуального проекта. С Полины Поликарповны взяли 168 рублей. Правление кооператива провело собрание, на нем снова выступил председатель постсовета и сказал, что лично помогает правлению. Отказывается, но благодаря его председательским усилиям к 7 ноября все будут с голубым огоньком. На нынешний год Павле Поликарповне удалось выписать два толстых литературных журнала. Они с Оливтиной Евграфьевной были с, с чтением и начало года прожили счастливо. На 1 мая Павлу Поликарповну, как одну из старейших коммунистов района, пригласили посидеть в президиуме собрания городской общественности. Прислали машину. Она взяла с собой Олевтину Евграфьевну. После собрания состоялся концерт с двумя знаменитыми певцами из Москвы, и обе они остались очень довольны. Только вот на обратную дорогу машины не было, и такси тоже никак не поймать не удавалось. Пришлось ехать последним рейсовым автобусом в Костоломной Давке, и на следующий день поднимались с постелей до самого обеда. И только поднялись, сени наполнились шагами, дверь распахнулась, и вошел внук с сонно болтавшимся сыном на плече, и следом за ним втиснулась в прихожую Таня. «Не ждали?» — ликующе спросил внук. Он был немного навеселе, дорога, видимо, утомила его, и он сейчас радовался, что она уже позади, все, добрались до места. «С праздником!» — весело сказала Таня. «Давно как не виделись». Не виделись и в самом деле давно. С той поры, как они в прошлом году уехали. «Как уехали?» так и исчезли. Ни слуху, ни духу. И Павла Поликарповна не знала даже, какой у них московский адрес. Вечером, когда утряслось с ночевкой, распределились, кто где, и правнук уже спал ночным сном, спущенный вновь с чердака колыбельки, сидели на кухне, у печи за чаем. Ты, баб, «Объясняй», — говорил внук в ответ на рассказ Полины Поликарповны, что предстоит сделать в доме для приемки газа. «Как так может быть, что ни котел они не будут устанавливать, ни плиту? Не может такого быть, это элементарно. Не так ты поняла что-то? Они газовщики, никто, кроме них, устанавливать-то не имеет права. Они просто не позволят никому другому». «Вот!» Торжествующе глядела на Павлу Поликарповну Алифтина Евграфьевна. «Я тебе что говорила? Он больше в этом деле понимает, чем ты. Ходит туда одна на собрание». Уже обращаясь к Павлу Станей, осуждающей добавляла она. «Что не так, не проверишь?» «Как это так может быть?» Снова глядела она на Павлу Поликарповну. «Чтобы мы сами котлы устанавливали». Есть государственная организация, с ней договор, она приняла на себя обязательства. Я, бы почему выясняю, снова возвращаясь на старое, внук. Знать нужно, что в самом деле делать. Как я сам тебе вытяжку делать буду, скажи? Там ведь тех техусловия определенные есть. Откуда я их знаю? Это все равно, что ты мне выпишешь лекарство от болезни, А как принимать, не скажешь. В гроб я себя вгоню, а не вылечусь. Павла Поликарповна недоуменно пожимала плечами. «Может, ты прав? Не знаю. Может, не так поняла их? Может, я ведь не разбираюсь в этом деле?» «Паровое отопление по дому проводить — это да. Это другое дело». Это к ним касательство уже не имеет. Внук прихлебывал из чашки, дотягивался до стола, брал чайник и доливал в чашку. Тут да, надо самим. Сантехников каких-то надо искать, я поищу. Таня пила свой чай молча. Совсем так вела себя, как в первый свой новогодний приезд. Но оттого, наверное, на нынешний раз что умаялась за год с ребенком сидела пила и засыпала сидя это мужчина только думает что ребенка родить да вырастить это безделится не в труд а не от тогого ли женщины и старятся раньше у матери то как спросила внука павла поликарповна тогда весной не сумел а после что Поправил могилу? Внук дернул отрицательно головой. Нет, так все и не добрался. Павла Поликарповна почувствовала слезы у глаз. Свозил бы ты меня к ней. Два года не была. Без помощи мне не добраться. Свожу, пробормотал внук. сессию вот спихну и летом, хорошо? Хорошо, согласилась Павла Поликарповна. Давай обязательно только. Она прожила свою жизнь здесь вот, в этом полудачном поселке, разросшемся из небольшого пригородного сельца. А дочь... в другую сторону от Москвы, 200 километров между ними. И недалеко вроде, и далеко. Вот Павел, если у него все пойдет ладно с его Татьяной, если не так, как у дочери с мужем, будет столичным жителем. Снова была пошла прошлогодняя летняя жизнь. Только уже не надо было каждое утро бегать в ясли за молоком и кефиром. Но в первых числах июня Тане настала пора возвращаться на работу, и на подмену ей приехала только что вышедшая на пенсию мать. Теперь внук с Татьяной стали приезжать только на субботу, воскресенье, а мать ее оказалась человеком тяжелого, дурного нрава. Она принялась все переустраивать в хозяйстве по-своему, перевязывать веревки для сушки белья, которые, оказывается, были натянуты в тени, передвигать мебель в комнате, потому что диван, на котором она спала, стоял далеко от окна, С Алифтиной Евграфьевной у них заискрило с первого дня, и через две недели этой совместной жизни Павла Поликарповна застала подругу за укладыванием чемодана. «Не дури, Алифтина», — сказала она, называя ее полным именем. «Мы с тобой хозяйки, не она. Что ты дуришь?» «Я не дурю». Я не могу больше, все. Сердито, не глядя на нее, ответила Алифтина Евграфимна. Ты терпи, тебе куда деться, а мне что? Поеду, попробую со своими, лето до осени. Да, Морозовы вроде писали, в Англию уезжают, так буду вообще одна жить в квартире. Морозовыми она называла свою младшую дочь с мужем. Муж ее работал по торговле за границей, и они чаще находились за рубежом, чем в Москве. Другую дочь она тоже называла по фамилии мужа Лавкиной. Оттого, наверное, что и та, и другая давно ее только раздражали. их хапают, и хапают, и ни о чем больше, ни единой мысли, только нахапать то научил, не воспитывала такого. Начнешь указывать — не лезь, не твое дело. с рамища Ни разу, сколько Алевтина Евграфьевна жила здесь у Павлы Поликарповны, ни одна дочь, ни Морозова, ни Лавкина не навестили ее. Письма, правда, писали обе они исправно. — А кто тебе в магазин сходит? — Одна там будешь, — спросила Павла Поликарповна. — Думаешь ты об этом? — А, — сказала Алевтина Евграфьевна, — много мне надо. Булку хлеба да бутылку молока. Кто-то из соседей до да найдется добрый. Она заставила Павлу Поликарповну пойти на шоссе, по которому насквозь через поселок неслись со свистом машины. Павла Поликарповна поймала такси, Свезла подругу на станцию, посадила там в электричку и пошла домой. Забираясь в такси, она прислонила к придорожной березе свой боток, забыла его и сейчас шла без него. Идти до дому со станции было километра полтора, без ботога тяжело, и она часто останавливалась, передыхала. Дышалась трудно, со свистом. Она боялась приступа. На случай приступа ничего у нее с собой не было. Но все обошлось. Добралась нормально. А плохо стало. Через два дня в другой дороге. Ходила на кладбище к мужу и возвращалась. Аэрозоль был с собой и добралась до людей И так с дороги ее и увезли в районную больницу к жизни она вернулась через месяц была уже середина июля цвели липы на золотой китайке круглобоко светились созревающие яблочки поспела висела черно блестящими гроздями смородина подходила малина вдоль улиц тянулись прорытые экскаваторами траншеи, с гребнем вынутой земли рядом, кое-где возле траншеи лежали кучи обернутых чем-то белым труп. Мать Тани за месяц больницы Павлы Поликарповны совсем обвыклась в доме. Всё теперь в хозяйстве было по ее, даже лопаты и грабли в сарае стояли в другом месте. Правнук был здоров, крепко за этот месяц прибавил в весе и росте, Заметно прямо для глаза, ходил уже во всю и всюду лес. Гляди только поглядывай, чтобы не залез куда не следует. Павел навещал Павлу Поликарповну в больнице три раза. Последний раз перед самой выпиской. И она знала от него, что Фрося отказала им в молоке. Почему отказала? Первое, что спросила она у матери Тани, когда нагляделась на правнука. Летом в магазине молока было не купить, привозили три раза в неделю, но из расчета на основное население поселка, а оно летом превышало это основное раз в 5 Прежде Павла Поликарповна брала молоко по соседству, лет 10 подряд, 40 а после 50 копеек за литр. Но соседка в нынешнюю зиму продала корову, и пришлось договариваться с Фросей. У Фроси были свои, постоянные, из года в год переходящие покупатели, но Павле Поликарповне она не могла не дать, и полтора литра на день выделяла. Разве что далеко было ходить. Сама Павла Поликарповна не могла, и ходила всякий раз Танина мать. — А потому отказала. — Правда, ей не понравилось, — ответила Танина мать. «Какая правда? А что молоко ее 60 не стоит? Она же за литр до 60 копеек подняла. Я и так и сказала, не стоит. А она, не хотите, не берите. Пришла на завтра, она нет для вас». Фрося, когда увидела Павла Поликарповну, повинно заулыбалась. «Уж жду вас, Павла Ликарповна, уж измаялась, как, думаю, там ваш правнучек-то без молочка-то». «Но только ведь она-то кто? Она столичная жительница. Она ничего в наших делах не понимает. Это вы знаете. Стоит 60 не стоит. Раз все по 60 так и я по 60 Сколько теперь коровы-то держать денег надо? Уж цена одна для всех. Я так не могу. Одному постолько, а другому постолько. Я так перессорюсь со всеми. Уж вы-то понимаете?»